Райстар Шедар. Поразительно, но я ждал появления Матильды и совсем не удивился. Все же мы с ней прожили несколько месяцев в довольно тесном и жарком общении, поэтому я успел изучить скользкие повадки красотки. Отдаляться и возвращаться вполне в духе ее привычных манипуляций. Черная драконица обладала совершенно особенной манерой держать себя, чем подкупала мужчин. Грациозная, манящая. И она пользовалась этим в купе с выдающимися природными данными. Попыталась и сейчас, но мои мысли витали далеко. Не откликнулась и молчаливое к ее соблазнению тело. Я должен завоевать талию. День прошел в бытовых хлопотах. Я изучил состояние конюшен, Потрепал по холке любимых жеребцов, отметил, что качество сена непозволительно упало, да и выглядели кони не лучшим образом. Передал это лизоль. Драконица всплеснула руками и обещала все исправить: обновить запасы свежего корма, проверить хранение и температуру. Разбираться с коликами у коней та еще история. И ей не нужны были лишние проблемы. Экономка, выбранная братом, меня полностью устраивала. Раз за разом я мысленно возвращался к моменту, когда мы вернулись из хижины. Талия выглядела отстраненной. Я ощущал это физически. Словно сладкий привкус вчерашнего вечера уже растаял на языке и потерял для нее всякий смысл, едва она переступила порог поместья. «Мне стало упорно казаться...» что само наше гнездо пагубно влияет на зарождающиеся отношения. Беспокоило поведение девушки перед тем, как она заперлась в комнате. Дракон тоже насторожился. Чешуйчатый зверь не подал особого вида, лишь недовольно перетаптывался в груди, когда она захлопнула дверь перед моим носом, рождая дурное предчувствие. «Мы должны дать ей время», — сказал тогда брат, настаивая на уходе, хотя все внутри тревожно порыкивало. «Не смей отворачиваться, уйдешь и никогда не вернешь ее». «Ладно, доверюсь тебе», — буркнул в ответ на его инициативу. Мне показалось, что талия больше склонялась к Кейю. Мои порывистости норов пугали невинную малышку. И я понимал, почему брат постоянно напоминает об этом. Девушка так легко расслаблялась рядом с ним, но со мной все было иначе. Напряжение, возникшее между нами еще на первой встрече, так и волоклось следом, практически не ослабевая даже после сладких моментов близости. Самому неловко за гнев и безосновательную ревность в коридоре у портала. Особенно сейчас, когда риск того, что она услышала о беременности Матильды и поняла все неправильно, Раздулся до размеров отъевшегося ко мне грыза. Однако взгляд братца, когда чемоданчик проявил к нему внимание, был непередаваем. Голубые глаза сузились, он отскочил от магических созданий на метр и поковырял меня локтем, мол, разбирайся, здоровяк. Впрочем, я был готов сейчас на что угодно, только бы успокоить тревогу в душе» тробу буквально выворачивала от ощущения опасности. Я волновался за талию, хотя, кажется, этому чувству не было объективных причин. «Ну что? Рассказывай, Пушо!» Присел на корточки, чтобы сравняться с четырехлапым чемоданчиком и воседавшим на нем фамильяром. Тряпочка зашевелилась, совершила обеспокоенный круг на спине багажа талии, пощекотала его за гривок и прыгнула мне на плечо, а потом зашелестела складочками, жалуясь на то, что хозяйка убежала в заброшенное крыло в слезах, совсем позабыв о своих фамильярах. Этот язык мало кто мог понять, но мои способности позволяли общаться с любыми магическими созданиями. Я мысленно отметил, что Пушок говорит о фамильярах во множественном числе. Однако сейчас не хотелось тратить ни секунды времени на отвлеченные размышления. «Она побежала старое крыло», — передал брату, и мы устремились туда, куда они заходили уже очень и очень давно. Обветшалые коридоры, обрывки обоев, запах сырости и холод, все это воскрешало отнюдь нерадостные воспоминания. «Мы неслись вперед, за нами мчался чемодан, на полном скаку, врезаясь в повороты» шумя и бряцая замком на передней стенке. Именно здесь, в районе наших спален, все и началось. Проклятое пятно на потолке, теперь захватившее пол замка. Но когда мы свернули в нужный пролет, брат резко затормозил, а я едва не вписался в его спину. — Что такое? — прошипел раздраженно. Адреналин в крови зашкаливал, тело горело, я нужен ей. И я знал это всеми фибрами души и каждой клеточкой кожи, с которой уже начали происходить изменения. На пальцах проступала чешуя, ногти удаленились, позвоночник крутила от раскаленной драконьей крови, хлынувшей по жилам. Заметил, что с братом происходит то же самое. Верный признак того, что наша избранница попала в беду. «Смотри!» – прохрипел Кей, разрывая рубашку. Могучие мышцы спины стали еще больше, брюки порвались по швам, обувь тоже пострадала от увеличившихся лап. Брат сдернул остатки одежды, окончательно переходя в форму драконида. Когтистый палец показал в конец коридора, где находился вход в мою бывшую спальню. Я скинул тряпки и сконцентрировал зрение на непонятной кучке зелени возле входа. При ближайшем рассмотрении кучек оказалось несколько, они шевелились и попискивали. Пушок на моем плече встрепенулся и кинулся вперед с громким лаем, словно ошалевший щенок. Кучка рассыпалась по меньшей мере на пять маленьких существ, до ужаса напоминавших плесень. Ходячую плесень. Малыши перебирали толстыми ножками, улепетывая от пушка. На макушках каждого из них проросли здоровые спороножки с оранжевыми грибочками. Их тело явно представляло собой скопление огромного количества пушистой зеленой субстанции. Фамильяр совсем потерял голову, завидев стайку этих милых созданий. Начался форменный дурдом сопровождающийся шумом, лаем, бесконечным писком. Однако инстинкты вопили. Талия зашла в мои бывшие покои, и она в опасности. Кучка малышей наблюдала за тем, что происходит внутри помещения, прежде чем Пушок успел их спугнуть и устроить веселую возню, а значит, нам туда. Кей понесся вперед, не особо соображая, что именно творит. Залетел в гостиную, не обращая внимания, что комната буквально превратилась в густой лес. Это не плесень. Огромные корни свисали с потолка. С них капала некая жидкость, обладающая резким, тошнотворным запахом. «Стой!» Но я не успел.